8 мая. Вена, 29 октября. В прошедшем письме я дал вам маленькую характеристику Вены. Было бы однако несправедливо и недобросовестно ограничиться ею как полной. Разве виноват человек, что он родился некрасивым? Так же не виноват он, что не талантлив. Зато человек этот безупречен во всём, что зависело от его воли. Он безукоризненно изучил своё дело, работает над собой и не покладая рук улучшается, украшает всё вокруг себя. Всё, что касается техники и последних изобретений, всё применено здесь широко, щедро и умно. Всё устроено солидно и так красиво, как только рисовалось в ображении Венцы. Не надеясь на собственное творчество, он изучал и культивировал все лучшие образцы европейского искусства. Улицы вымощены так чисто, хоть и рассыпаю иголки, так гладко, что небольшая собака может вести большую фуру к лади. Непрерывная и чисто перекрещивающаяся сеть рельсов для конок устроена так, что не мешает ни колесам, ни пешеходам. Тут не изувичили бы покойного С.П. Бодкина, как это случилось в нашем богоспасаемом Питере. Красота бульваров выше всякого описания. Деревья в скверах поражают своей редкостью, идеальным уходом за ними и чудесным видом. И тут идёт постоянная работа. На всех улицах вы видите некрытые фуры великанского вида. Эти колоссальные телеги, окованные массивным железом, везут на испанских колёсах, широчайших и толстейших шинами. Фуры эти заполнены землёй, Возьят их парой каких-то чудовищ, не то слоны, не то бегемоты. Это уже не лошади. На большей части бульваров производится теперь пересадка прилесных платанов. Насыпают свежую землю в новые ямы и готовят почву для посадки ещё новых деревьев. Выкапывают опавши экземпляры и заменяют их свежими, здоровыми. А какие лопаты и какие приличные джентльмены в котелках и пиджаках трудятся в поте лица над этой культурой. В общем, по красоте и изяществу улицы не уступают Парижу. А главное, площади со статуями, затейливыми цветниками и на таких необъятных пространствах, как, например, Шарлоттенплац, просто превосходят воображение своей роскошью и богатством. И неугодно ли перенестись после этого на нашу площади Сакья с чудесной статуей Фольканетта. На этот непроходимый булыжник, на котором чёрт ногу сломит, в виду чахлых липы адмиралтейства староказарменного покроя. Какая тоска нападает даже при одном воспоминании. Моё удивление богатству Вены растёт с каждым днём. Ведь вот совсем новый исторический музей Но это надо видеть, сюда надо ходить годы, чтобы изучить здешнее сокровище. А великолепие самого здания, а убранство лестницы, декорации зала, роспись плафонов. В центральном зале на потолке написана картина колоссальных размеров. Она представляет соединение фигур различных деятелей на почве Габсбургской империи. Короли, королевы, изобретатели, ученые, художники – все это красиво и широко разместилось на фантастическом портике. Тициан стоит рядом с Карлом V, толкнул его локтем и отвернулся. А Карл толкнул Тициана в локоть и тоже отвернулся. Кажется, Карл раскаялся, что поднял однажды кисть этому нахалу, разодевшемуся в красную мантию. Вот зазнался. Зато другие художники перед центральной фигурой эрцгерцога, кажется, Максимилиана I, показывают свои работы, стоя на коленях. В этой картине много хорошего в обработке фигур, но какая странность. Невысокий выступ платформы бросает на ступени определённую тень от солнца, тогда как от фигур совсем нет тени на полу. Художник забыл или побоялся испортить картину тенями? Вот куда ведёт традиция гениев. Шекспир, Гёте, Шиллер произвольно изменяли исторические лица и события в художественных целях, а живописец меняет по вкусу законы света и тени. Это своё авторское. А в общем, эта картина есть подражание полукругу поля Деляроша в Парижской академии. Что-то у вас там Здесь сегодня с раннего утра валит снег. В отелях холодно, но против моих окон на улицу окна растворенные, и все матрасы и пуховики выложены на подоконник, как всегда по утрам. Мне нравятся здесь нравы. В десять часов вечера все уже спят, в семь часов утра уже все по делам. В Кракове в семь часов профессор уже читает студентам лекции, и никогда никто не манкирует, хотя никакого контроля нет ни над кем. Нет их экзаменов, а учатся хорошо.